Глава 18. Рита. Тем вечером Витя не приехал. Не знаю почему, но меня его отсутствие явно задело. Всё в прямом смысле валилось из рук. Я перепутала заказ, разбила два фужера и едва не упала, споткнувшись о провод, который всегда находился в одном и том же месте. Я никак не могла сконцентрироваться на работе, всё время поглядывала на пустующий столик, за которым в последнее время сидел Витя. Вполне вероятно, у него были дела. Да он и не обязан сюда так часто заходить. В конце концов, разве я сама не этого хотела? Но вот сейчас, Шестакова не было рядом, и мир будто рушился на глазах. Всё вновь окрашивалось в серые тона. Домой я ушла, забыв забрать зарплату, и вспомнила об этом лишь когда ехала в такси. Что за день? Откуда такая рассеянность? У подъезда я подняла голову к фонарю, освещавшему путь, и поняла: Дима вернулся. Он всегда включал свет, когда поднимался на второй этаж. Знал, что я возвращаюсь поздно, а во дворе довольно темно. Люков никогда не проявлял свою заботу на словах, но именно вот в таких мелочах раскрывался его характер. Однозначно, если однажды он встретит ту единственную, ей очень повезёт. Нажав на звонок, я улыбнулась, стараясь скрыть своё подавленное настроение. Нужно радоваться, что жизнь вернулась в привычную колею, а не впадать в депрессию. Димка открыл довольно быстро. Сегодня на нём не было фартука. Привет с возвращением, произнесла я, переступая порог квартиры. Это было самое скучное отсутствие, вздохнул он, проходя на кухню. Я сняла пальто, повесила его на крючок и последовала за парнем, услышав, как Люков включил чайник. На столе стояли бокалы с апельсиновым соком, лежала коробка с пиццей, а рядом на тарелке разложена нарезанная дольками манго. Ого! У нас сегодня какой-то особый вечер? Да. Вечер чистосердечных. Лёка сел на стул, скрестив руки на груди и широко расставив ноги. Вид у него был не сказать, чтобы мрачный, но и не весёлый. Ты убил человека и нужно срочно переезжать на север? Постаралась пошутить я, хотя шутка вышла немного чёрной и совсем не смешной. Вполне мог бы. Очищать Вселенную от бесполезного мусора — довольно благородное занятие. Но сейчас не об этом. — А о чём? Я осторожно присела на край стула, всматриваясь в серые, как осенний туман, глаза. Дима умел прожигать взглядом и смотреть так, что ты по-любому расскажешь правду, даже если не планируешь. — О тебе и о том, чего я не знаю. — Ты, а... Я сжал руки, положив их на стол. Ты о Вите? В Вите? переспросил он. И тут я поняла, что призналась в том, в чём не обязательно было сознаваться. Похоже, Дима спрашивал не об этом. А о чём тогда? Шестаков задал очередной вопрос Дима, наклоняясь ко мне. Запах его древесного парфюма окутал меня, словно невидимая сеть. Вы снова общаетесь? Ну, Я помедлила, всё ещё сомневаясь. Знала ведь, что положительной реакции от Лёкова ждать не стоит. "Рита, ты серьёзно? Снова общаешься с этим клоуном?" Димка выскочил из-за стола и встал у окна, засунув руки в карманы серых спортивных брюк. Его широкая спина закрывала большую часть обзора на наш двор, а ещё ясно давала понять: парень злится. "Не совсем так. Хочешь второй раз на одни и те же грабли?" Спросил он, не поворачиваясь. Витя ничего не знал, да и он тебе не доверял. Разве этого мало? Послушай. Дима вдруг сорвался с места и оказался напротив меня. Он присел на корточки и взял мои руки в свои ладони, словно я маленькая девочка, которая обидела весь мир, а он тот, кто раздвинет угрюмые тучи и вернёт на небо разноцветную радугу. Человек так устроен, что если однажды совершает предательство, то поступит так же и после. Люди не меняются, пойми. Я это не с потолка беру. Знаешь, сколько раз меня подставляли? "Но ведь", прошептала я. "У всего есть причина. У предательства нет причины. Ты либо верен человеку до конца, либо ваши пути навсегда расходятся". "Ты слишком категоричен", постаралась улыбнуться я, прикусив краешек губы. Дима выпустил мои руки и поднялся. «Это ты слишком доверчивая. Если он второй раз тебя сломает, я не смогу тебя склеить заново, понимаешь?» Я ничего не ответила, потому что прекрасно понимала, к чему ведёт Люков. А мне было безумно сложно научиться принимать мир без Вити. Я умирала от обиды и тоски, поглощавших меня каждый день. Это было так страшно. В миг оказаться одной, без второй части своего сердца. Наверное, поэтому я до сих пор не решалась довериться Шестакову, отпустить старое и позволить начать жизнь с чистого листа. А, Дима. Он просто переживал обо мне, как и я о нём. Ведь мы семья. Я ещё ничего не решила, Дим. Сейчас меня больше волнует работа. Я постаралась увернуться от темы. Кстати, о работе. Жданов к тебе приставал? А вот этот вопрос действительно завёл в тупик. Я даже не нашлась сразу, что ответить, лишь уزمлённо моргала, всматриваясь в лицо близкого человека. Да нет, завязывай рит. Ты для меня как открытая книга. Увиливание оставь для Шостаковича. Прекращай, буркнула я, поднимаясь со стула. Почему-то слушать обидные слова в адрес Вити стало неприятно. Ого, да у тебя новая стадия. А говоришь, ничего ещё не решило. Откуда ты о Жданове узнал? Я налила в кружку горячего чая и повернулась к Димке, рассматривая его серьёзное лицо. Люков не кричал, не говорил грубых слов, но голос его стал холодным, словно промозглый ветер, пронизывающий и заставляющий ёжиться. Слухами мир полнится, так и узнал. Я с ним пообщался и настоятельно рекомендовал ему вести себя нормально. Честно скажу, Романова, это ведь не первый случай. Почему ты скрываешь подобное? Что значит «ты с ним пообщался»?» Я чуть не задохнулась от услышанного. «Ты его...» «Да нет, пока только словесно», — повёл Люка в плечём. Но я слишком хорошо знала Диму и то, как он разговаривал с людьми, возвращаясь домой со сбитыми костяшками. «Дим, ну зачем? Меня к нему больше даже не ставят. У тебя могут быть проблемы из-за этого». Я тяжело вздохнула, опустила голову. Я оставилась в кружку с чаем, потому что ты моя семья. Проезднёс вдруг Люков, подходя ко мне достаточно близко. Он забрал из моих рук кружку, поставив на кухонный столик, а затем такие тёплые и сильные руки Димки легли мне на плечи и притянули к себе, заботливо обнимая. Он никогда не говорил, что по-настоящему переживал обо мне, что не хочет между нами какой-то недосказанности или ссор. В подобных ситуациях Люкову было проще обнять. потрепать по волосам, а не произносить громкие фразы. Я не стала сопротивляться и уткнулась носом в мужскую грудь. Больше тем у Вити и Жданова мы не поднимали, а зато обсудили предстоящий Новый год. Решили приготовить много разных вкусных блюд и смотреть до утра новогодние фильмы. Димка обещал пораньше закончить со своими делами и провести вечер в обществе дивана, меня и салатов. Оставалось только дождаться 31 декабря. Почему-то мне казалось, в этом году оно будет особенным.